251. Апрель 22. Каждая мысль становится вещью, явной, видимой, осязаемой, вибрирующей тут же около своего породителя и создающей в окружение. Знали бы это, жили бы, а то не живут, овлачат жалкое, отемненное существование там, в мире тонком. Влачат и здесь, на земле, но не видят причины. Карма творится мыслью и здесь, и там. Ясно сияющая мысль создает светлую карму. Но злая и темная злую творит. Опасайтесь даже мелких мысленных соринок. Соринка в глазу или перед глазом мешает видеть горизонт. Надо мыслью о свете творить свет о красоте красоту, ибо мысль безобразная творит безобразие. А творцы мы сами, на себе самих исчерпывающие результаты своего творчества. Радость у нас, отворящих свет мыслью, и печаль о тех, кто творит мыслью потемки. Человек определяется по степени светимости его мысли. Подвиг, когда свет среди мрака творится, благо им свет в мир вносящий Что вносит он в мир и что внес, каждый может спросить себя сам и ответить, что внес он мыслью свою, свет или тьму, и по ответу судить сам себя. Каждый имеет в себе судью. Если бы люди мысли каждой о свете, если бы каждый стремился умножить его,